Глава сороковая Взяв с палубы фонарь, Сэмми вернулся к хлеву, нетерпеливо указал на мешочек с кремнем на поясе Арента и принялся искать, чем бы высечь искру. Капитан Кроуэллс схватил за плечо проходящего мимо Ларма и распорядился так спокойно, будто стоял не в луже крови. «Пришли сюда, Юнг, пусть все отмоют». «Погодите!» — остановил его резко протрезвевший Ванс «Нельзя, чтобы матросы это видели». Корабль будет лихорадить от паники. «На галеоне секретов не утаишь», — Кроуэлл сбросил взгляд на снасти. «Тут повсюду глаза. Новость уже разнеслась по кораблю». «Возможно, матросы видели, как все произошло», — предположил Сэмми. Ему, наконец, удалось зажечь фонарь, и отблески света заплясали по палубе. «И так понятно, что произошло», — визгливо вскричал мастер-негациант. Тот чертов корабль прикончил животных. Засиял красным, и они все передохли. На очереди мы. Ларм, проверь, кто у нас на мачтах. Если кого найдешь, тащи сюда. Поспрашиваем. Капитан пнул дохлую свинью. Да, и позови пастора и кока. Тушу надо осветить, разделать и засолить. Заметив изумленный взгляд Ван Схотана, пожал плечами. Плевать на темные силы. «Я не выброшу хорошее мясо. У нас и так продовольствия не хватает». Кто-то тронул Аранта за руку. Он обернулся. Сара прижимала к себе отчаянно рыдающую Лию. Кресси и Восса нигде не было. Наверное, ушли, пока на палубе царила суматоха. «Я отведу Лию в каюту», — сказала Сара. «Давайте потом поговорим». Ааронт кивнул и повернулся к Сэмми, который залез в хлев так, что наружу торчала только задница. «Итак, ловец воров, что скажете?» – обратился к нему Кроуэллс. «Любопытно, что прямо под нами окно, в котором прокаженный появился в первую ночь», – отозвался Сэмми из глубины хлева. Лохмотья нашли?» – перерыли все на бесполезно. «Вы все еще думаете, что это шутки?» – перебил его мастер-негоциант. «Как только шлюпку спустили на воду, восьмой фонарь вспыхнул алым. Через несколько мгновений животных зарезали», – он указал на свинью. Мы слышали вопль этой несчастной твари. Единственный способ скрыться после такого — прыгнуть за борт. Но тогда мы бы услышали всплеск». Сэмми вылез из загона с палкой, на которой что-то болталось. «Что это?» — спросил Кроуэлс, вглядываясь в темноту. Расследователь поднес палку к свету. На ее конце висела окровавленная повязка и деревянные четки. «Все-таки прокаженный», — объявил Ван «Повязка его». А четкий обронил, когда расправлялся с животными. Сэмми смотрел четкий и недоверчиво хмыкнул. Они принадлежали обедневшему богачу, который много путешествовал и был очень набожен. Возможно, священнику. Ванс Хоттен вздрогнул. «Но как вы?» Отверстия в бусинах слишком широкие для этого шнурка, а изнутри виднеются царапины. Раньше они были собраны на цепочку. Обычно такие еще и из металла, да с драгоценными камнями носят богачи, так что изначально эти четки были чем-то вроде украшения. Скорее всего, драгоценные бусины продали, когда понадобились деньги, а потом и цепочку заменили шнурком. Бедняк бы сразу продал дорогие четки и купил дешевые, а этот человек обеднил не сразу. Бусины очень гладкие. Их множество раз перебирали во время молитвы, что указывает на набожность владельца. а сделаны они из разных пород дерева. На первый взгляд, из лиственных и хвойных деревьев, растущих в республике Германии и Франции. Как я уже говорил, владелец много путешествовал. Сэмми вынырнул из задумчивой созерцательности и поглядел на изумленные лица слушателей. «Все, что есть у человечества, сделано из дерева, камня и нескольких металлов», — пояснил он. «Если научиться их определять...» Многие вещи становятся совершенно очевидными. «Капитан, кто ухаживал за животными?» «В основном каютные юнги», — запинаясь, — проговорил Кроуэллс, все еще находящийся под впечатлением от услышанного. Иногда стюарт приносил объедки со стола после ужина. «Узнаете, не было ли у кого-нибудь из них повязок или чёток? «Вздор!» — всплеснул руками мастер-негациант. «Вы не желаете признавать очевидного?» Не обращая на него внимания, Сэмми вновь обратился к капитану. «Кому известен путь в Амстердам?» «Я прокладываю курс по звездам», — гордо сказал Кроуэллс. «Остальные корабли следуют за нами, стараясь не отставать». «Вы не боитесь потерять их из виду?» «Ни один караван судов не продержится вместе восемь месяцев, ветер и волны не дадут. Даже в штиль приходится идти на некотором расстоянии друг от друга ради безопасности». Сегодня вечером два корабля не стали нас дожидаться и продолжили путь. С другими мы тоже постепенно разойдемся. Тут ничего не поделаешь. И все же наш загадочный преследователь все время нас находит, подытожил Сэмми, сердито глядя туда, где исчез восьмой фонарь. Впечатляющие умения. «Это все дьявольщина, упрямо», — повторил мастер-негациант. «Я не собираюсь стоять и ждать, когда она нас погубит. Капитан!» «Я приказываю вам с рассветом развернуться и плыть в Батавию». Кроуэллс было открыл рот, чтобы возразить, но передумал и со вздохом произнес. «Да, пожалуй, так будет разумнее. На рассвете я разошлю приказ капитанам, но для этого необходимо разрешение генерал-губернатора». «Вы его получите», — пообещал Ванс Схотен, уходя. Пока капитан отдавал дальнейшие распоряжения, Арент отвел Сэмми в сторону. «Владельца чё так искать не нужно», — сказал он тихо. «Я знаю, чьи они». «Превосходно!» — воскликнул Сэмми. «Ты их у кого-то видел?» «Да», — ответил Арант. «У отца. В день, когда он исчез».